Старший магиканин с бесстрастной твердостью не покидал своего поста в продолжении всей предыдущей сцены. Только когда победный клич Ункоса долетел до его слуха, отец ответил молодому человеку радостным восклицанием, но тотчас же, же снова замер, и теперь лишь его выстрелы доказывали, что он с непоколебимым усердием сохраняет свой пост. Так с быстротой мысли пролетело много минут.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 Три раза разведчик поднимал свое ружье, три раза осторожность останавливала его, и длинная дула прославленного оленебоя медленно опускалась. Наконец одна рука Гурона разжалась и, обессилев, повисла вдоль тела. Отчаянно, но бесплодно пытался он снова овладеть веткой, рука судорожно хватала пустоту. Молния не была быстрее выстрела соколиного глаза. Труп дикаря дрогнул, и точно свинцовый упал в пенящиеся волны реки. Ни один победный клич не огласил воздух после этого события. И даже суровые магикане с ужасом молча переглянулись между собой. Из леса снова донесся страшный вопль. Только один соколиный глаз сохранил способность рассуждать. Он покачал головой и укоризненно пробормотал. Это был последний заряд пороха, последняя пуля из сумки. — Я поступил как мальчишка, — сказал он. — Но не все ли мне было равно, живой или мертвый он свалится в воду? — "Унка, мальчик мой, пройди как пироги пироге, да принеси оттуда большой рог. Там весь запас нашего пороха. К сожалению, мы, вероятно, скоро истратим его до последней крупинки. Если я ошибаюсь, пусть скажут, что я совсем не знаю Макуасов. Молодой магиканин быстро пошел исполнить приказание разведчика. Соколиный глаз уныло и бесполезно перебирал содержимое своей сумки и напрасно старался выскрести порох из пустой пороховницы. Его занятие скоро прервал громкий и пронзительный крик ункоса. Даже для неопытных ушей Дункана восклицание молодого магиканина показалось сигналом нового, нежданного бедствия. Хейвард быстро вскочил, совершенно позабыв об опасности, которую мог на себя навлечь, встав во весь рост. Точно поддаваясь его побуждению, все остальные тоже кинулись в узкий проход между двумя пещерами. Они двигались так быстро, что выстрелы их врагов пропали впустую. Крик Ункаса заставил сестер и раненого Давида выйти из своего приюта, и скоро все поняли, какое несчастье привело в ужас молодого индейца. Невдалеке от утеса виднелась легкая пирога разведчика. Она неслась по реке, очевидно, под управлением какого-то невидимого пловца. Когда Соколиный Глаз увидел это, он мгновенно вскинул ружье и спустил курок, сверкнула искра кремня, но ствол не ответил выстрелом. — Поздно, слишком поздно! — воскликнул Соколиный Глаз и с отчаянием уронил ружье на землю. — Этот злодей миновал бы стрину, и даже если бы у нас был порох, я не мог бы остановить его пулей. Между тем предприимчивый Гурон приподнял голову из-за борта пироги и, скользя по течению, взмахнул в воздухе рукой. Из его груди вылетел победный клич. Из леса ему ответили завывания смех и свирепые крики. — Смейтесь, дети сатаны! — пробормотал разведчик, садясь на выступ скалы. — Самые меткие ружья, лучшие три ружья в этих лесах — теперь не опаснее прошлогодних оленей рогов. — Что же теперь делать? — спросил Дункан. — Что с нами будет? Вместо ответа соколиный глаз только провел пальцем вокруг темени, и это движение было до того красноречиво, что никто из видевших жест разведчика не мог усомниться в его значении. «Нет, — Нет-нет, наше положение не может быть так безнадежно! — воскликнул молодой майор. Гуроны еще не здесь. У нас есть возможность укрепить пещеры и помешать им высадиться. А какими средствами? спрошу я вас, послышался вопрос Соколиного глаза. Стрелами Ункоса или слезами девушек? Нет-нет, вы молоды, богаты. У вас есть друзья, и я понимаю, что в ваши лета тяжело умирать. Но, — прибавил он и перевел взгляд на Магикан, — не следует забывать, что мы с вами белые. Покажем жителям этих лесов, что белые также бесстрашно проливают свою кровь, как и краснокожие, когда наступает их последний час. Дункан посмотрел по направлению взгляда разведчика. Поведение индейцев подтвердило его самые ужасные опасения. Чингачгук... В гордой позе сидел на обломке скалы. Он положил на камень нож и томагавк, снял с головы орлиное перо и приглаживал единственную свою прядь волос, как бы приготовляя ее для последнего ужасного назначения. Лицо индейца было спокойно, хотя и задумчиво. Его темные глаза мало-помалу теряли воинственный блеск и принимали выражение бесстрастия и готовности к смерти. «Я не верю, чтобы наше положение было совсем безнадежно», — повторил Тункан. «Каждую секунду может подойти помощь, и я не вижу ни одного врага. Им надоела борьба, во время которой они подвергаются слишком большой опасности, не видя впереди достаточных выгод. Может быть, через минуту, через час эти змеи подкрадутся к нам». В это самое мгновение они способны лежать и слушать нас, — сказал соколиный глаз. — Чингачгук, — прибавил он на языке деловаров, — брат мой, мы с тобой вместе бились в последний раз. Теперь Макуас будет торжествовать при мысли о смерти мудрого магиканина и его бледнолицого друга, чьи глаза видят ночью так же, как и днем. «Пусть жены мингов плачут над своими убитыми!» «С непоколебимой твердостью и гордостью», — ответил индеец. Великий змей-магикан свернул свои кольца в их вигвамах, отравил их победные клики плачем и стонами детей, отцы которых не вернулись домой. С тех пор, как растаял последний снег, одиннадцать воинов уснули навеки вдали от могил своих працев. И никто не скажет, где они пали после того, как язык Чингачгука замолкнет навеки. Пусть обнажатся острые ножи макуасов, пусть взовьются в воздух их самые быстрые тамагавки, потому что величайший враг мингов попался в их руки. Ункас — последний побег благородного дерева. Позови этих трусов. Прикажи им поторопиться. Они отыскивают своего умершего соплеменника там, среди рыб, — ответил тихий, мягкий голос молодого вождя. Гуроны плывут вместе со скользкими угрями. Как спелые плоды падают они с ветвей деревьев, а магикане смеются. — Ого! — Пробормотался соколиный глаз, который с глубоким вниманием слушал речь туземцев. — Пожалуй, их насмешки ускорят месть макуасов но я белый, без примесей индийской крови, а потому мне подобает умереть смертью белого, то есть без брани на устах и без горечи в сердце. «Да зачем же умирать?» — произнесла Кора, отступая от скалы, к которой ее приковало чувство ужаса. «Путь открыт со всех сторон. Бегите в лес и просите Бога помочь вам». — Идите, храбрые люди, мы и так уж слишком многим обязаны вам и не должны заставлять вас делить с нами несчастье. — Плохо вы, леди, знаете хитрых иракезов, если думаете, что они не отрезали все пути к отступлению в лес, — ответил соколиный глаз и тотчас же простодушно прибавил. — Конечно, если бы мы пустились вплавь вниз по реке, течение скоро унесло бы нас на расстояние, недоступное ни для их выстрелов, ни для звуков их голосов. Попытайтесь же спастись вплавь зачем оставаться здесь и увеличивать число жертв в порыве великодушия сказала кора зачем повторил разведчик гордо оглядываясь кругом затем что человеку лучше умереть с со спокойной совестью чем до конца жизни мучиться раскаянием что скажем мы мунро когда он спросит нас где мы оставили его дочерей идите к нему и скажите что вы пришли за помощью для них — сказала Кора и подошла к разведчику. — Скажите, что гуроны ведут его дочерей к северным пустыням, но что их можно еще спасти, если поторопиться. — Если же, несмотря на все это, Господу будет угодно, чтобы помощь опоздала, принесите отцу. Голос Коры задрожал, и она с трудом подавила слезы. — Наше благословение, последние молитвы, привет полной любви. По суровому обветренному лицу разведчика пробежала судорога, и когда кора замолчала, он оперся подбородком на руку, как бы в глубоком раздумии над ее словами. «В этих речах есть некоторая доля смысла», — сорвалось, наконец, с его дрожащих губ. «Чингачгук, ункас, слышите вы, что говорит черноглазая девушка?» И он заговорил со своими товарищами на деловарском наречии. Хотя речь разведчика текла медленно, спокойно, в его тоне звучала твердая решимость. Старший магиканин слушал в глубоком молчании и, по-видимому, взвешивал слова своего товарища, точно осознавая их огромное значение. После минутного колебания Чингачгук в знак согласия махнул рукой и сказал по-английски «хорошо» с такой выразительностью, которая свойственна только голосу индейцев. Потом, засунув за пояс свой нож и томагавк, воин медленно подошел к краю скалы, наименее заметному с берегов реки. Тут он постоял мгновение, многозначительно указал на лес внизу, произнес несколько слов на своем языке, точно определяя намеченный им путь, бросился в воду, нырнул и скрылся из глаз наблюдателей. Разведчик немного задержался, чтобы сказать несколько слов кори, которая с облегчением вздохнула, увидев, как подействовали ее слова. «Иногда в юной душе проявляется такая же мудрость, как и в старой», — сказал он. «Если вас уведут в леса, то есть тех из вас, кого временно пощадят, заламывайте по пути ветки кустов и деревьев и старайтесь двигаться так, чтобы оставался широкий след». Тогда, поверьте, найдется друг, который не покинет вас, хотя бы ему пришлось идти за вами на край света. Он ласково пожал руку Кори, поднял ружье, печально посмотрел на него, снова осторожно положил свой оленебой на камень, наконец спустился к тому месту реки, где исчез Чингачгук. Соколиный глаз на мгновение повис на скале, озабоченно оглянулся и с горечью произнес, «Если бы у меня остался порох...» Не было бы такого несчастья и позора. Наконец он разжал руки и очутился в воде. Струи сомкнулись над его головой, и он скрылся. Теперь взоры оставшихся обратились к Ункасу, который неподвижно стоял, прислонясь к утесу. Кора сказала ему, — Враг не заметил наших друзей, и они теперь, вероятно, уже в безопасности. Не пора ли и вам последовать за ними? Унка останется, — спокойно по-английски ответил молодой магиканин. — Это только сделает наш плен еще тяжелее и уменьшит для нас возможность спасения, — произнесла кора. — Идите, великодушный юноша, — продолжала она, опуская глаза под взглядом магиканина и смутно угадывая свою власть над ним. — Идите к моему отцу, как я уже говорила другим, и будьте самым верным из моих гонцов. Скажите ему, чтобы он дал вам денег для выкупа его дочерей из неволи. Идите. Я желаю этого. Я прошу вас идти. Спокойное выражение лица молодого вождя стало грустным, но он перестал колебаться. Неслышными шагами Ункас пересек скалистую площадку и скользнул в бурный поток. Почти не дыша, смотрели на реку, оставшиеся, пока его голова не показалась над водой довольно далеко от островка. Набрав воздуха, Ункус снова скрылся под водой. Этот быстрый и, по-видимому, удачный маневр трех жителей лесов занял всего несколько минут. Посмотрев в последний раз вслед Ункусу, Кора повернулась к Хейварду и произнесла дрожащими губами я слыхала, что вы тоже славитесь искусством плавать. Итак, за ними. Последуйте благоразумному примеру этих простосердечных людей. А разве Кора Мунро требует именно такого доказательства верности от своего защитника? С печальной улыбкой ответил Дункан, и в его тоне прозвучала горечь. — Теперь не время спорить, — ответила девушка. — Настал момент, когда долг каждого проявить себя лучшим образом. Здесь от вас не будет пользы, но ваша драгоценная жизнь может быть спасена для других, более близких друзей. Дункан не ответил, а только посмотрел на прелестную Алису, которая с детской беспомощностью прижималась к его руке. — Подумайте продолжала Кора после короткого молчания, во время которого она, видимо, изо всех сил старалась заглушить в себе боль еще более острую, чем страх. Ведь смерть — самое худшее, что может ждать нас. О смерти никто не минует. Бывают несчастья хуже смерти. Резко, как бы досадуя на ее настойчивость, ответил Дункан, но человек, готовый умереть ради вас, может отвратить их. Кора перестала уговаривать его и, закрыв лицо шалью, увлекла почти потерявшую сознание Алису в глубину второй пещеры.